Глава 2. Кормщик корабля возвестил верным праведным, что в ночь с субботы на воскресенье будет собор. С радостной вестью Варвара Петровна поспешила к своим богоделинам и велела им, готовясь к великому делу, пребывать в посте, молитве и душевном смирении. Велела в субботу, как только смеркнется, приходить ко вратам Сионской горницы и пребывать там в благоговейном молчании, пока не отверзутся врата истинной жизни и не снимется завеса с сокровенной тайны. Наказывала Варвара Петровна Матренушке, проводила пона на и лукерьюшку, пусть ее поглядит, как радеют Господу верны праведные, сказала Варвара Петровна про собор и двум своим наперсницам. Старой ключнице Прохоровне, что за нею еще в няньках ходила, да Серафимушки, молодой, но невзрачной и сильно оспой побитой, горничной вареньки. Сам Николай Александрович объявил сионскую весть дворецкому Сидру Савельеву, что без малого сорок годов, еще с той поры, как молодые борчата освободились от заморских учителей, находился при нем безотлучно. Сказал Николай Александрович и пасечнику Кирилле Егорову, старичку Седенькому, приземистому, что принят был в корабль еще покойником Александром Федоровичем. «Нечасто ходил в слове Кирилло», зато грозно грехи обличал, громом гремел в выступленном восторге, в ужас и трепет всех приводил, в иное же время ни с кем почти не говаривал, редко кто слово от него слыхал. Тих был и кроток, на все безответен, и спасики ходу ему только и было, в церковь на каждую службу, да в Сионскую горницу, на роденье. За три дня до собрания призвал к себе Николай Александрович конторщика Пахома Петрова. Был тот конторщик человек пожилой, немногим помоложе господ. Грамоте знал, силен был в счетоводстве, вел книги по имению и служил правой рукой Андрею Александровичу по управлению деревнями. Целые дни корпел он в вотчиной конторе, но ежели случалось послать куда-нибудь по делам, всегда его посылали. Ловкий был человек, во всяких случаях находчив, умел обращаться с людьми, умел и дела обделывать с ними. Похома рассылал Николай Александрович и к Божьим людям, свистями о днях, назначенных для родения. Надо потрудиться, похомушка, говорил он ему, объезжай, святую братью, повести, что в ночь на воскресенье будет родение. В Коршунову прежде всего поезжай, позови матроса Семеншку, а в Порошина заверни, к дьякону, потом к Дмитрию Осипычу, а от него в город, к Кисловым поезжай. «Постарайся приехать к ним засветло, а утром пораньше поезжай в княж Хабаров монастырь за Сафронушкой». «Не натворил бы он опять чего-нибудь», — молвил пахом. «А что?» «Да как в тот раз», — сказал пахом. «В родильной рубахе к попу на село не побежал бы. Долго ль до огласки. И то, слышь, поп отгрозил тогда. Да архирея говорил, надо довести, что у господ по ночам какие-то сборища бывают» и на них монахов в рубахе тонкого полотна одевают. «Хорошенько надо смотреть за ним, с глаз не спускать», молвил на то Николай Александрович. «А без софронушки нельзя обойтись, велика в нем благодать. На соборах ради его на корабль дух свят скоро не сходит. Не для словес на святой круг принимаем его, а того ради, что при нем благодать скорее с неба сходит. Говорит-то всегда такое непонятное» смущает иных», — заметил Пахом. «Рассуждать о странных и непонятных словах, Пахомушка, нам с тобой не приходится, и смысла в них искать не следует», — молвил Николай Александрович. «Сказано, ащи неблагоразумные, невразумительные, значит, слова, кто говорит на собрании верных языком странным и непонятным. Как узнают, что он говорит? Будет он на воздух глаголющ. А ежели я или ты...» или другой, кто не понимаем странного языка, то глаголющий для нас все одно, что иноязычный чужестранец. Как поймем его? А что Софронушка угодное духу творит, и угодное ему на соборах глаголит, так и об этом сказано. Ежели кто в собрании верных на странном, непонятном языке говорит, не людям тот говорит, а Богу. Хоть его никто не понимает, а он все-таки тайны духом говорит. Первый Коринф. Глава четырнадцатая Сомнительно покачал пахом головою и, немного помолчав, сказал Николаю Александровичу «К игумну-то письмецо, что ли пожалуйте, Без того не пустит». «Как к нему писать?» — молвил в раздумье Николай Александрович. «Дело неверное. Хорошо, если в добром здоровье найдешь его. А ежели запил? Вот что я сделаю. Вложу в пакет деньги, без письма. Отдай ты его, если не самому игумну». Так к казначею, или кто у них делами теперь заправляет? Они отпустят сафронушки, и пакета не отдавай. А я к нему доведется, прежде всего золотой на стол. Вкладу, дескать, извольте принять. Да, притч того, кадочку-меду поставь. Спут хоть что ли возьми у Прохоровны. И подавая по хому запечатанный пакет и золотой, Николай Александрович примолвил. «Отправляйся же, покров божий над тобою». Молви конюху Панкратию, заложил бы тебе рыженькую второтайку. Спеши, пожалуйста, пахомушка, завтра к вечеру жду тебя, а о нет не от меня проси. Мария Ивановна, мол, приехала, и очень, дескать, желает повидать его. Ее там уважают больше, чем нас с братом, для нее отпустят, наверное. И через час с пахом на рыженькой кобылке ехал уж возвещать божьим людям радость велию. Собирались бы они в Луповице в Сионскую горницу, собирались бы со страхом и трепетом поработать в тайне Господу, узреть свет правды Его, приять Духа Небесного, исповедать веру истинную, проникнуть в тайну сокровенную, поклониться Духом Господу и воспеть Духу и Агнцу песню новую. С поля на поле, от Луповиц в котловине Над безводной летом речкой раскинулась деревня Коршунова. Еще за три часа до полудня пахом был уж там. Проехав улицей, в конце деревни своротил он направо. Спустился по косогору в келейный ряд, что выстроен курмышом возле овражка. Курмыш — ряд исп, построенных не улицей, а односторонкой, на окраине селения, иногда даже за околицей. Келейным рядом, в Нижегородской губернии и в соседних с нею. «Зовут особый ряд избушек, вроде Курмыша, где живут бестягольные, одинокие, солдаты, солдатки, а также вдовы и девки, склонные к отшельничеству, к иночеству, к охлыстовщине». Там остановил он свою рыженькую, унизенькой, низенькой, старенькой, набок скривившейся избушки. Ворота были заперты. Пахом постучал в окошко, отклика нет. Бежит мимо девочка-подросток с кузовками в руках спрашивает у нее Пахом. «Куда, красавица?» «В лес, по грибы да по ягоды», Бойко отвечала ему девочка. «Из коего дома?» спросил Пахом. «У тетушки, у келейницы Катерины в сиротах живу», молвила девочка. «Семена Ивановича знаешь?» «Как не знать дедушке Семенушки? улыбнулась девочка. «С тетушкой он в любви да в совете, в келью к нам похаживает, божественные книги почитывает». «Что ж он?» «Ушёл, что ли, куда из деревни?» — спросил пахом. «На огороде работает, гряды полит. Завороти за угол от, видно оттоль». «Спасибо, девонька, спасибо», — молвил пахом и, привязав рыженькую у ворот, пошел по указанию. Над грядкой капусты наклонился восьмидесятилетний старик, седой, как лунь, приземистый и коренастый. Полит он грядку, а сам что-то в полголоса напевает то был отставной матрос Семен Петров Фуркасов. Тридцать лет с годом служил он в ластовых экипажах в Кронштадте, и там вступил в корабль божьих людей. Много было тогда матросов, даже и офицеров, принявших тайну сокровенную. Сначала из любопытства хаживал в их собрании фуркасов, и в братском обществе, так назывались сходбища хлыстов, бывавшие в Кронштадте на низкой широкой улице, в доме Родионова, сошелся с пророком Яковом и был им увлечен в хлыстовскую веру. Яков Андреев Кушеревский – хлыстовский пророк, матрос, находившийся постоянно на вестях у корабельного мастера. С Яковом Фуркасов езжал в Зеленецкий монастырь к старцам Пармену и Савватею. Зеленецкий монастырь в Петербургской губернии. В нем бывали хлысты, даже евнухи. Инок Савватий в мире Сафон Авдеев Попов родом из Маршанского уезда. В молодости, в 1775 году, за сектаторство, сеченный публично Батагами и сосланный в Динаминт, он сына Компарменом увлек в секту самого Зеленецкого архимандрита. Бывал с ними на сходбищах у Фролова в Царской Славянке. Царская, прежде графская Славянка, близ Царского села. Там у купца Якова Фролова бывали хлыстовские сходбища у купца Ненастьева в Петербурге. В Басковом переулке дочь купца Ненастьева Вера Сидоровна была пророчицей и в Ненастевском корабле, и у К.Ф. Татариновой. А подружившись с пророком Никитушкой? Никитушка, Никита Иванов-Федоров, солдат, музыкант первого кадетского корпуса, был пророком сначала в корабле Ненастьева, а потом у Татариновой, где благодаря хлыстам из высокопоставленных лиц получал чины. И он, и жена его за сектаторство сосланы были в новгородские монастыри. Был принят в Сионскую горницу Татариновой. Там познакомился он со стариком Луповицким и с его женою. И когда генерал завел в Луповицах дом Божий, Фуркасов вышел в отставку и поселился на родине, в деревне Куршиновой, что была от Луповиц, с поля Наполя. Тут он сделался одним из самых первых участников на соборах Луповицкого. Усердно родил на них престарелый матрос, и Божьи люди надевиться не могли. Как это он такой дряхлый, с переломленной на государственной службе ногой, скачет, пляшет, кружится, ровно молоденький! Свят дух укрепляет его, свят дух его водит, говорили они. Христос воскрес, сказал пахом Фуркасову и поклонился ему до земли. Христос воскрес, отвечал матрос и тоже до земли поклонился. Сказал ему пахом. «Зачем приехал?» Ровно малый ребенок давно желанному гостинцу обрадовался старый матрос. «Пора бы, давно бы пора Николаюшке парусами корабль снарядить, оснастить его, до да Всеонское море пустить», радостно сказал он Пахому. «Вот уж больше шести недель не томил я грешной плоти святым родением, не светил души на Божьем кругу. Буду, Пахомушка, беспременно буду к вам в Луповице, апостольски радуюсь». Архангельский восхищаюсь столь радостной вести. «Поклон до земли духовному братцу Николаюшке. Молви ему, доброе, мол, дело затеял ты. Старик Семенушка очень, дескать, тому радуется. Тебе бы, Семенушка, в Луповиц-то накануне пожаловать. Переночевал бы у меня голубчик. Поговорили бы с тобой, побеседовали. Прославили бы Божию милость и чудеса Господни», — сказал пахом. «Ладно», — ответил матрос. «Рад гостить у тебя, похомушка, рад и побеседовать. Духом святым с тобой, духовный братец, утешится. А теперь пойдем-ка в келью да потолкуем, сколько Господь нам беседы пошлет». Келья у Фуркасова была маленькая, но светлая, и держалась чисто, опрятно. В божнице стоял литой из меди крест до да три образа — Спасителя, Богородицы и Анна Предтечи. Под божницей лежали пять-шесть книг и небольшой запас восковых свеч. На стене распятие плоти. Введя гостя в келью, Фуркасов накрыл стол с котеркой, поставил на нее деревянную чашку с медом, горшок молока, да белый ровно снег, попушник. Затем стал просить гостя приломить хлеб, и чем Господь послал потрапезовать. «Много ли на соборе-то божьих людей чаете?» — спросил за трапезой матросу Пахома. Человек двадцать будет, а может и больше, ответил тот. Домашних пятнадцать. Ты, Семенушка, дьякона стану звать, Митеньку, Кисловых, в монастырь по Сафронушку еду. Молится божие стадо, молится. грустно покачав головой, промолвил Фуркасов. Много больше бывало в прежние годы. С той поры, как услали родимого нашего Александрушку, зачел наш кораблик умоляться. При Александрушке-то помнишь? Иной раз святых праведных по пятидесяти и больше в купе собиралось. В двух горницах зарос родили, в одной мужеск пол, в другой женский. А подуло, повеяло погодушка холодная, признабила, поморозило зелен божий сад. Да, с тяжелым вздохом молвил пахом, великой злобой дышат духи поднебесные, злобные начальники, власти вражие миродержатели тьмы века сего. Как противостать им в день лютый? Как их преодолеть? Как против них устоять? И духом, и умом надо молиться Духу Святому. Ой, ему духом, ой и умом. Только тем и победишь злобу лукавого. Подняв седую голову, восторженно сказал Фуркасов. Ведь мы сыны света, пахомушка, сыны дня. Не стать же нам спать да дремать, как язычникам. Мы дети дня и света. Они — сыны ночи и тьмы, их дело спать, нам же подобает бодрствовать и трезвиться. Тем только и победим врага, тем только миродержатель тьмы века сего и посрамится от светло-сияющего зрака людей божиих. Со всех сторон видим козни супротивника, хочет он нас обокрасть, и аще ты погубить, но не дает Отец Небесный в обиду своих детушек, дарует милость, оградой оградит. Покровом святым покроет нас. Сейчас времени беседовал Фуркасов с Пахомом. Наконец они расстались. Резвая кобылка конюшни Луповицких быстро побежала в соседнее село Порошино. Там, на Поповке... Поповка — слободка близ церкви, где живет сельское духовенство. Если при церкви нет крестьянских домов, а одни только поповские, поселок зовется Погостом. Возле кладбища... Стояла ветхая избенка дьякона Мемнона Панфилова Лепидарьва. Возле нее остановился Пахом Петрович. Мемнан прежде служил в соборе уездного городка. Потом за какую-то провинность был уволен за штат. В чем состояла провинность его, никто хорошенько не знал. Одни говорили, что владыка, объезжая епархию, нашел у него какие-то неисправности в метриках. Другие уверяли, будто дьякон явился перед лицом Владыки на втором взводе и сказал ему грубое слово. Третьи рассказывали, что Мемнон, овдовев вскоре после посвящения, стал сестру жену водите и тем навел на себя гнев владыки. Близко знавшие Лепидареева говорили, что все это неправда. С архиереем мемнон учился в одних классах. Прошли многие годы, вдовый дьякон служил себе дослужил, а товарищ его. Постригшись в монахи и затем подвигаясь дальше и выше, сделался на родине владыкой. Сильно возрадовался тому Мемнан. Зароились в голове его золотые мечты. Спит он и видит, как бы скорее повидаться со старым товарищем. Увидались, наконец. Мемнон был скор на язык, молвил владыке нечто неугодное. И с той поры черная полоса началась в его жизни. Его уволили за штат. В Порошине, где в прежние годы отец Мемнана был священником, оставалась ветхая его избенка. Там и поселился заштатный дьякон. Другой бы на его месте спился с кругу, либо пустился во вся тяжкое, но он не упал духом. При веселом, шутливом и крайне беспечном нраве он относился к превратностям судьбы бесстрастно и оттого не знал ни горя, ни печали. Прожив последние, что оставались от дьяконства деньжонки, Мемном должен был идти по миру. В это время об его судьбе узнали Луповицкие. Николай Александрович, убедившись, что это был человек для него подходящий, звал его к себе, предлагая и стол, и квартиру, и все, что ему понадобится. Мемном не согласился, но коротать время в беседах с Луповицким был рад, жевал у них по неделям, беседуя о созерцательной жизни, о спасении души, об умершвлении плоти, и, осыпая насмешками монашества, доставалось, впрочем, и белому духовенству. Дал ему Николай Александрович мистических книг, и пытливый ум Мемнана весь погрузился в них. Года через два пожелал он войти в общество сокровенной тайны и был приведен. Со страстной пылкостью предался Мемнон учению людей божиих, усердно исполнял их обряды, но не всегда мог совладать с собой «Нет-нет», да и отпустит какое-нибудь словечко на соблазн святым праведным. Все они, сами даже Луповицкие, смотрели на его выходки, как на юродство Христа ради, и немало не соблазнялись. Привыкнув к диаконству, Мемнон нередко нарушал заведенный на родениях порядок пением церковной песни, а не то в присядку во время родения, либо зачнет ругать, кто ему подвернется. Ну и это люди божьи почитали юродством и в выходках мемно надумали видеть неизреченную тайну. Полит июньский зной. Солнце только что своротило с полудня и льет с безоблачного неба на землю обильные потоки ослепительного блеска и нестерпимого жгучего жара. По всему порошну тихо, безмолвно, ни ветерок не потянет, ни воробушек не чиликнет, ни ласточка не прощебечет. Душно, чуть можно дышать. Все примолкло, все притихло. Облитые потом на утренней полевой работе крестьяне, пообедавши, чем Бог послал, завалились часок-другой соснуть, кто в клете, кто в амбаре, кто на погребице. Высунув языки и тяжело дыша, приютившиеся в тени собаки ни одна не тявкнет. Все спят, свернувшись в кружок. Лишь изредка в какой-нибудь избе послышится слабый голосок сонного младенца и затем скрип отцепа зыбки, то полусонная мать укачивает своего ребенка. Издали по временам доносятся веселые клики, резкий хохот и пронзительный виск резвой, шумной гурьбы купающихся в пруде ребятишек. Изредка пропищит парящий в Поднебесье ястреб. Зорко следит он. Не задремал ли где в прохладной тени, оплошный, но годный на обед цыпленок? И на поповке все тихо, лишь из крайней, ближайший к кладбищу избенки через растворенные окна. «Несутся громогласные, густые звуки здорового баса. Кто-то распевает духовное». У той избёнки остановился пахом. вошел в калитку, растворил ворота и, поставив рыженькую в тени крытого двора, по крылечку без и без двух ступенек, вошел в тесную грязную кельинку. Там, задрав ноги кверху и ловя рукой мух, осыпавших потолок и стены, Лежал спиной на лавке в одной рубахе раскосмаченный дьякон Мемнан, и во всю мощь распевал великий прокимен первого гласа. Кто Бог велий, яко Бог наш? Прерывал он пение только ругнью, когда муха садилась ему на лицо, либо залезала в нос или в уста, отверстие ради словословия и благочестного пения. Христос воскрес! войдя в избенку, сказал Пахом. «Ты, если Бог, творяй чудеса!» — допел дьякон Прокимин и, лениво привстав на лавке, молвил. «Ну, Христос воскрес! Эку жару Бог послал! Яйца на солнышке в песке пеку! Вечер вкрутую испек на заваленке. Что хорошенького!» «Заехал навестить тебя мемнонушка», — сказал пахом. «На воскресенье будет у нас собрание. Придешь, что ли?» «Приду», — ответил дьякон. «Чаю давно не пивал. Скажи там». Целый бы самовар на мою долю сготовили. Новую песню зато вам спою. Третий день на уме копошится только надо завершить. Та только песня Богу угодна и приятна, что поется по наитию, когда святый дух накатит на певца, сказал пахом. А что наперед придумано, то не годится. Все одно, как старая обветшалая церковная песня. «Зато выходит складней», — молвил дьякон. «Так в субботу приходить?» «В субботу», — ответил пахом. «Жарко», — молвил дьякон, — «хоть бы дождичка». «Богат, лучше нас с тобой знает мемнонушка, как надо миром управлять. В кое время послать дождик, в кое время жар, зной и засуху», — заметил пахом. «Не след бы тебе на небесную волю жалиться». Не ответил дьякон. Опять лег спиной на лавку, опять задрал ноги и, глядя в потолок, забасил церковную стихиру на сошествие Святого Духа приславная днесь видишь в ограде давидове сколько пахом не заговаривал с ним он не переставал распевать стихиры и не сводил глаз с потолка посидел гость и видя что больше ничего не добьется от распевшегося мемна, сказал поеду я мемнонышка покров божий над тобою дьякон только рукой махнул дальше погнал пахом проехав верст пяток реденьким мелким леском Выехал он на совсем опаленную солнцем поляну. Трава сгорела, а зимы пожелтели, яровые поблекли. О, вот тучей носился над отчаянно махавший хвостом, прядавший ушами и всем телом беспрестранно вздрагивавшей рыженькой кобылкой. Но вот почуяла, видно, она остановку. Вовсю прыть поскакала к раскинувшемуся вдоль пруда сельцу всего-то с двенадцатью дворами. Затем сельцом виднелась водяная мельница, а повыше ее небольшая усадьба одинокого помещика отставного поручика Дмитрия Осипыча Строинского. В молодости служил он в 34-м егерском полку, а в том полку в 20-х годах сильно была хлыстовщина. Стоя на зимних квартирах в Бендерах, Строинский, как сам после божьим людям рассказывал, впал в плотские грехи, и, будучи с самых ранних детских лет верующим и набожным, Вдруг почувствовал в себе душевный переворот. Полная страстей жизнь вдруг показалась ему гадкою, и он с ужасом стал вспоминать об обадских муках, считая их для себя неизбежными. День ото дня больше и больше приходил двадцатилетний юноша в умиление, плакал горькими слезами, часто исповедовался, приобщался и по наставлению духовника решился совершенно изменить образ своей жизни. Наложил на себя пост Стал все ночи напролет молиться Богу, не пропускал ни одной церковной службы. Товарищи над ним подсмеивались, осыпали набожность его колкостями. Строинский все сносил, все терпел, не возражая ни единым словом насмешникам и не входя с ними ни в какие рассуждения. Не утаилось это от солдат. Стали они с большим уважением глядеть на молодого поручика. Раз приходит к нему с приказом по полку, известный набожностью вестовой. Разговорился с ним Дмитрий Осипович, и Вестовой, похваляя его пост, молитву и смирение, сказал однако, что по евангельскому слову явно молиться не следует, а должно совершать Божие дело в тайне, затворив двери своей клети, чтобы люди не знали и не ведали про молитву. Призадумался Строинский, сказал Вестовому, «Да ведь в церкви-то молится же явно!» «От того, ваше благородие!» «Внешняя церковь и не дает полного спасения», — сказал вистовой. «Господь-то ведь прямо сказал. Не воструби пред собою. Якожи лицемеры творят в сонмищах и на стагнах, якода прославятся от человек». «Путь ко спасению идет не через церковь. Это путь не истинный, несовершенный. Есть другой, верный, надежный». «Ты назвал церковь внешнюю. Разве есть другая какая-нибудь?» — спросил удивленный Строинский. «Есть, ваше благородие», — ответил унтер-офицер. «Какая же это?» «Внутреннее ваше благородие», — ответил унтер-офицер. «Хорошо, вступай», — приказал он унтер-офицеру, и тот ушел. Смутил он порочка. С неделю Строинский ходил ровно в тумане. Достал Евангелие и увидал, что в самом деле там сказано о тайне молитвы и что установлена спасителем только одна молитва — «Отче наш». Поразили его слова Евангелия. Молящиеся не лишь глаголите. Яко же язычники маниат, да якова много глагола они услышаны будут. Не подобитесь им. Якожи язычники! Яко же язычники! А у нас в церквах в сотни, тысячи! По целым часам читают да поют их. А что поют и что читают? Не разберешь. Гьячок, что барабанщик вечернюю зарю бьет. Яко же язычники, яко же язычники, вот кто мы! Многие молитвы Христом отвержены, и мы язычникам подобимся, читая много молитв». Так рассуждал поколебленный в основе верований Строинский и послал засмутившим его унтер-офицерам. Тот пришел. Завязалась новая беседа. И уверил меня, — сказал поручик. — Читал я Евангелие и увидел, что твои слова правильны. Но если церковью нельзя спастись, где же верный путь? «Знаю я, ваше благородие, путь прямой и совершенный», — молвил унтер-офицер. «Идя по тому пути, человек здесь еще, на земле, входит в общение с ангелами и архангелами». «Где же этот путь? Укажи мне его», — сказал удивленный словами нижнего чина поручик. «Есть ваше благородие?» «На земле люди святые и праведные. На них Господь, животворящий дух святый, сходит с небеси», сказал унтер-офицер. «Он, чистыми их устами, возвещает всем спасение, а кто в сомнении приходит, чудесами уверяет». «Где ж такие люди?» со страстным любопытством спросил Дмитрий Осипович. «Много есть таких людей, ваше благородие», отвечал унтер-офицер. «В биндерах есть такие, и в нашем полку есть» только все они сокровенны». «Кто же в нашем полку?» спросил поручик. «До времени не могу сказать о том, ваше благородие, а ежели решитесь вступить на правый путь, открою вам всю сокровенную тайну», сказал унтер-офицер. «Господь утаил ее от сильных и великих и даровал ее разумение людям простым, нечиновным, гонимым, мучимым, опозоренным за имя Христова». «Можешь ли довести меня до этой сокровенной тайны?» спросил Строинский. «Можешь ли поставить меня на верный путь к спасению?» «Могу, Ваше благородие», — отвечал унтер-офицер. «Могу, ежели Дух Святой откроет на то свою святую волю». После этого разговора Строинский по целым ночам просиживал с унтер-офицером и мало-помалу проникал в тайну сокровенную. Месяцев через восемь тот же унтер-офицер ввел его в бендерах в Сионскую горницу. Там все были одеты в белые рубахи, все с зелеными ветвями в руках. Были тут мужчины и женщины. Свинком из цветов на голове встретил Строинского при входе пророк. Грозно, даже грубо спросил он. Зачем пришел? Тайны разведывать? Хищным волком врываться в избранное стадо Христова? Изумился Дмитрий Осипович, узнав в пророке капитана ихнего полка Бориса Петровича Сазановича. Молодого сослуживца, скоро нахватавшего чинов благодаря связям. Сазамович, штабс-капитан 34-го егерского полка. В 1821 году был сослан за ересь в Соловки, где, кажется, и умер. Во время ссылки ему было всего 22 года. Больше всех насмехался он над постом и молитвами Строинского. Больше всех задорил его, желая вывести из терпения. Наученный унтер-офицером Строинский с твердостью отвечал Сазановичу. «Душу желаю спасти, а не тайну врагам предать, как Иуда. И сердцем и душой желаю вечного спасения, жажду, ищу. На то есть архиереи, на то есть попы и монахи, а я человек не ученый», — возразил Сазанович. Но Строинский настаивал, чтобы допустили его на собрание, а потом и привели бы, ежели будет то угодно, Духу Святому. «Без поруки того дела открыть тебе нельзя», сказал Сазанович, «нельзя и в соборе праведных оставаться». «Оставьте нас, Дмитрий Осипович, одно могу позволить вам. Посмотрите, чем занимаемся мы, слушайте, что читаем. Кого же, однако, ставите порукой, что никому не скажете о нашей тайне, хотя бы до смертной казни дошло». Наученный унтер-офицером Строинский отвечал, «Христа Спасителя ставлю порукой». «Хорошо», – сказал Нато Сазанович. – «но в нашем обществе должно ведь навсегда удалиться от вина, от женщин, от срамословия и всякого разврата. Можешь ли снести это? Если не можешь, тайна тебе не откроется». На все согласился Дмитрий Осипович и, клятвой дал обещание. Его допустили на беседу. Читали на ней Печорский потерик, сказания о жизни святых, об их молитвенных подвигах о смирении, самоотвержении и полной покорности воли Божией. И сам Сазанович, и другие объясняли читанное, и Строинскому понравилась тайная беседа хлыстов. Чаще и чаще стал он бывать на их собраниях, узнал, что такое роденье, и сам стал в скором времени скакать и кружиться во святом кругу. С каждым днем больше и больше увлекался он новой верою. Но вдруг о секте узнали, Началось дело, участников разослали по монастырям, до Строинского не добрались. Тяжко ему было оставаться в полку после удаления собратьев по вере. Вышел он в отставку и поселился в маленьком имении своем, в сельце Муравьевке. Это было в то время, когда генерал Луповицкий, возвратясь из Петербурга, завел у себя корабль людей Божьих. Строинский стал ежедневным и больше всех любимым гостем генерала. А когда старик попался... Дмитрию Осиповичу опять, как и в Бендерах, посчастливилось. Его даже не заподозрили. С молодыми луповицкими Строинский сошелся еще ближе, чем со стариком. Ни одного собора без него не бывало. Маленький, чистенький, уютный домик Дмитрия Осиповича со всех сторон окружен был цветниками. Садоводство и музыка только и остались от прежних страстей у достигшего полного бесстрастия человека. Летом с утра до вечера проводил он в саду, долгие зимние вечера — за роялью. И в летние ночи нередко из раскрытых окон его домика лились звуки Гайдна, Генделя, Моцарта, Бетховена. Новой музыки Строинский не любил и говаривал, что никогда не осквернит ею ни своего слуха, ни пальцев. Вековые дубы и липы, густолиственные клены, стройные тополи и чинары — во множестве росли в саду Строинского. Плодовые деревья всех возможных сортов разведены были его руками и содержались прекрасно, но всего больше заботился Дмитрий Осипович о цветах. Целые рощи высокостволых розанов, красных, белых, желтых, бенгальских, чайных, маховых и центифольных росли в круг его домика. Целые рабатки засажены были разнородными лилиями, нарциссами, тацетами, тюльпанами, гиацинтами. В трех теплицах содержались редкие растения, полученные большей частью из старинного Луповицкого сада. имея с маленького имения доход незначительный, Строинский больше половины его употреблял на растения. Без страстей, без прихотей, ведя жизнь подобную жизни древних отшельников питаясь только молоком, медом, до да плодами и овощами, он почти ничего не тратил на себя. Одно еще доставляло ему утешение и удовлетворяло прирожденное чувство красоты и изящества, но оно ничего не стоило. По целым часам слушал он певчих пташек, а весной целые ночи перекликался с соловьями. Соловьи заливаются, а он отвечает им звуками рояля и слезы. Сладкие слезы ручми текут из чей его. Дмитрий Осипович копался в цветниках, пересаживая из ящиков в грунт летники однолетние цветы, как заслышал конский топот и стук пахомовой таратайки. Досадно ему стало, нахмурился. Кому это нужно мешать, мне подумал он. Но завидев пахома, тотчас повеселел и радостно засмеялся, как смеется ребенок, когда после отчаянного, по-видимому, ничем не утешного плача вдруг сделают ему что-нибудь приятное. Ни этим одним Строинский походил на ребенка. Младенческая простота его души и полное незлобие, детская откровенность, чистота души, не исказившейся в омуте праздных и суетных страстей, привлекали к нему всех, кто только не знал его. С распростертыми объятиями пошел он навстречу Пахому. «Христос воскрес!» — радостно сказал он. «Христос воскрес!» — с ясной улыбкой отвечал Пахом. «Все в трудах, все за цветочками. Люблю, пахомушка, цветочки, люблю, мой дорогой. Утешают они меня», сказал Дмитрий Осипович, «но любоваться не могу на них. И глядя на цветочки, и любуясь ими, ежечасно славлю и хвалю Творца видимых всех и невидимых, как он премудростью своей их разукрасил». Истинное евангельское слово, что сам Соломон никогда не украшался столь драгоценными одеждами, как эти господни создания. Посмотри, какая свежесть красок, какая нежность в каждом цветочке, а запах. Это они, мои милые, молятся Творцу всяческих, изливают из себя хвалебный фимиам, возносят к небесам его, как кадила, как жертву хваления. А все-таки суета. Едва слышно, но строго промолвил Пахом. «Конечно, и цветы, божья тварь, да все ж не след к ней иметь пристрастие. Душа, Митенька, одна только душа стоит нашего попечения». «Да ведь и душа, и цветы одного же создателя творения. Не от врага же родились и древо и цветы, как невесту в брачный день украшающие землю», возразил Строинский. «Враг только злобу сеет, и потому все творения его гадки». Мерзки, противны. А взгляни на красоту этих цветочков. Разве они мерзки? Разве противны? Нет, пахомушка, и в цветах, и в плодах видится великая милость Господня к нам. Любуешься на чистые, прекрасные его творения, отрудясь трудясь над ними до поту лица, как повелено первому человеку, с любовью лобызаешь край Господней ризы. «Нет, Митенька, не так говоришь», — возразил пахом. «Особенно про невест, да про брачные дни не то, чтобы говорить, но и в помышлении не след держать». «А притч души, что мы не видим, что не слышим все от врага. Душа только дорога нам. Тело и все ублажающее его — тюрьма души, темница врагом согражденная. Не любить, не ублажать надо эту темницу, а ненавидеть» и всеми мерами сокрушать ее. По-настоящему человеку-то Божьему не след бы и глядеть на видимый мир. Слеп и глух должен быть праведник ко всему тленному. Довольно с него заботы и о душе. И ту помоги Богу править. А тут еще суета, мирские попечения, счета плотской жизни. Один только грех. Нельзя так, Митенька. Нельзя, мой возлюбленный. Ежели хочешь нескончаемые веки предстоять агнцу пребывать на великой его брачной вечере и воспевать Господу Аллилую спасения, славу, честь и силу». Апокалипсис, глава 19. Не отвечал Дмитрий Осипович, знал он, что упрямого пахома не переспоришь. И пахом замолчал, опустив в землю глаза, не соблазниться бы как-нибудь пышно расцветшими розами и душистыми пиониями. «Что новенького?» после недолгого молчания спросил у него Строинский. Сестрица Марьюшка приехала, девицу с собой привезла, купеческая дочь, кажется, желает на путь праведный стать. Приезжай в субботу, в ночь на воскресенье будет собрание. «Повестить велел тебе Николаюшка», — сказал пахом. «На силу-то надумал, давно бы пора», — молвил Дмитрий Осипович. «Приедешь? Как же не приехать? Жаждет душа Духа Святого». «Алчет небесной пищи и новых песен», — сказал Строинский. Кого еще повещал? «В Коршинове у матроса побывал, в Порошине у Дьякона. От тебя проеду в город, к Кисловым, а от них в монастырь за Сафронушкой». «Чайку не желаешь ли?» — спросил Строинский, но пахом отказался на отрез. «Ехать пора. Засветло, пока месту Кисловых спать не легли, надо в город поспеть», — сказал он. «Отдохну маленько у них, да пораньше и в монастырь». К вечеру завтра надо домой поспеть. Выпей хоть чашечку, успеешь, — уговаривал его Дмитрий Осипыч. Нет, Митенька, не должно плоти угождать, когда творишь дело Божие, — сказал, выходя из сада пахом. Кстати ли и распевать, когда не успел еще повестить всю братью? И не слушая уговоров Строинского, спешно влез в Таратайку и крупной рысью погнался со двора. Дмитрий Осипович к цветочкам воротился.